Мамы, папы нет, только брат. А брату в чем смысл красивую девушку за решетку тянуть? У него другая забота, приятная — в наследство вступать. Юрик-то явно не бедный был, раз бриллианты своей девушке дарил и на Сейшелы возил. А сколь умолк, с удовольствием прикончил пиво, посетовал. Аж горло из-за тебя пересохло. Дима свой пенный напиток еле глотнул. «Значит, умер этот Юрий все-таки в нашей квартире», — задумчиво произнес он. «Ой, ну и что? Вытяни скидку, Изабельки, за то, что в доме привидения, да и забудь». И переехать она, наверное, решила, чтобы от воспоминаний сбежать. «Думаю, да», — хмыкнул Аскольд. «Обычное дело для девчонок». И философски добавил, будто от плохих воспоминаний убежать можно. Ну и что посоветуешь? Внимательно взглянул на риэлтора Полуянов. — А чего тут советовать? взвился тот. Я понимаю, если квартира в ренте и бабуля только что здоровая, бодренькая вдруг умерла. Или, допустим, у хозяина куча детей, кто по тюрьмам, кто за границей. Тут да, могут проблемки вылезти, а у вас всего-то единственный трупик, и смерть естественная. Делов-то. Дима вздохнул. Рассказать, что ли, скольду. Про фотографии мертвой тренерши? Про несчастных рыбешек? Но тот ведь еще больше рассердится. День сделки назначен, покупатели на их снайде жилье трепещут от нетерпения, академический дом и правда идеален по всем статьям. А что ему кошмар приснился, это, наверное, из-за того, что пицца свежая оказалась. Впрочем... Надька торжественно пообещала, что больше никогда его подобной отравой кормить не будет. Конечно, Митрофанова не смогла подвести Диму. В тот же день позвонила фотографу по фамилии Золотой и договорилась о встрече. Когда приехала в элитный поселок за 10 километров от Москвы, немного оробела. Жилище фотографа выглядело настоящей крепостью. Четырехметровый стальной забор Повсюду видеокамерой и даже ров с водой имелся, — не обманул Полуянов. Зато сам Золотой производил впечатление человека наидобрейшего. Оказался он рыхлым толстячком, с розовыми щечками и голубыми, будто у куклы Пупса глазами. Встретил ее в блузе художника и в клетчатых тапочках, а уж когда протянул Митрофановой визитку — обрамленную лимонно-желтыми виньетками, да еще и с фамилией Золотой, девушка не удержалась, хихикнула. Невежливо, конечно, но Полуянов ведь сам велел ей кошечку-дурочку играть. Впрочем, Золотой не обиделся, усмехнулся в ответ. — Веселись. Оно дело только на пользу. Чем у модели настроение лучше, тем удачнее фотки. — Тебе для чего, кстати, нужно... «Кастинг? Служба знакомств?» «Ну, мне просто так, на память. У меня профессиональных фоток еще никогда не было». «О!» — сразу оживился фотограф. «Обожаю, когда никаких рамок». Голубые глазки масляно блеснули. «Давай, может, нюшек нащелкаем? Ну, в смысле, обнаженку». Окинул ее взглядом знатока, заверил фигуру «У тебя что надо?» Практически кустодиев получится. Надя вспыхнула и вовсе не потому, что Золотой предложил сниматься обнаженной. Куда обиднее оказалась параллель с полотнами богатыря русской живописи. У нее, конечно, имеется лишний вес, но не настолько ведь лишний. А Золотой тоже мне доморощенный психолог. Авторитетно произнес. Комплексуешь. И очень зря. — Говорю, как знаток, тощие селедки на брачном рынке давно не котируются. — А у тебя даже не полнота, просто приятные формы. Знаешь, как наш брат любит, когда есть за что подержаться. И, не чинясь, шлепнул ее по бедру. Митрофанова шарахнулась в сторону. Толстяк немедленно убрал массивные ладони за спину, констатировал. — Еще и девственное создание. «Совсем замечательно. Готов сам на тебе жениться. Пойдешь?» Насладился изумленным наденным лицом и уже серьезно проговорил. «Ладно, прочь шутки. С деньгами у тебя как?»